Глава 17. После разговора с Зубковым Дронга вернулся к машине, где его ждал Видиманис, и рассказал обо всём своему другу. Нужно срочно ехать в больницу, решил Эдгар, если он ещё жив и нас к нему пустят, иначе потом будет поздно. Поехали, согласился Дронга, хотя вчера он был в ужасном состоянии. По дороге в больницу он позвонил, чтобы уточнить, как чувствует себя Надар Чургулия, попавший накануне в больницу. Ему сообщили, что больной находится в реанимации, и вчера ему была сделана операция по извлечению пули. Состояние больного тяжёлое, но стабильное. Дронгай и Видима не сприехали в больницу и обнаружили стоявшего у дверей палаты дежурного сержанта полиции, который отказался пропускать посторонних. Пришлось звонить следователю и доказывать, как важна эта встреча. Переговоры длились около 3 часов. Наконец, следователь сам приехал в больницу и разрешил Дронга трёхминутное свидание. Эксперт осторожно вошёл в палату. Надар Чургулия лежал на кровати с подключённой к нему системой очищения крови. Он был в сознании. Увидев вошедшего, попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой. Ему удалось только пошевелить губами. Дронга подошёл ближе. пришёл полюбоваться, спросил Надар, сделав некоторые усилия, чтобы произнести эти слова. Ты знаешь, что нет, ответил Дронга. У меня к тебе другое дело. Говори, разрешил Чургуля, закрыв глаза. Ты был знаком с бывшим следователем Челмаевым, сказал Дронга. Надар открыл глаза, уставился в потолок. Дальше, потребовал он. И вы вместе спланировали всю операцию, продолжал эксперт чтобы не подставлять Челмаева. Вы нашли Басманова, убедили его подложить передатчик в доме Трегубовых, чтобы узнать конкретные цифры. На работе установить эту аппаратуру Челмаев, видимо, не разрешил, понимая, что его могут обнаружить. И потом начал поиски возможного осведомителя. Когда нашли передатчик, он его отобрал и заплатил тысячу долларов, чтобы никто об этом не узнал. Договорился с тобой и с Тардуа, на которого ты работал. Все. Наконец, посмотрев на дрона, спросил Чургулия: "Нет, не всё", ответил эксперт. В кармане бывшего следователя нашли дубликат ключей от квартиры Полины Рыбалка, которую мог украсть только Челмаев. "Я думаю, что он понимал, как быстро смогут вычислить возможного осведомителя и решил подставить несчастную женщину, поэтому сделал и её ключи. Она была идеальным вариантом для такой подставы. Теперь всё". Надар снова уставился в потолок. Меня интересуют только два вопроса, продолжал Дронга. Первый: как вы смогли выйти на Басманова? И второй: почему убили Челмаева? Чургуля всё ещё молчал. Я задал тебе вопросы, продолжал Дронга. Как видишь, я уже многое узнал. Если не хочешь, можешь ничего не говорить. Если хочешь, говори сейчас. У нас 10 секунд. Он подождал 10 секунд, затем повернулся и пошёл к выходу. Подожди, услышал дронг слабый голос надара и повернулся к лежавшему на кровати бандиту подошёл ближе следователь сказал утром что вчера ты меня на руках держал с трудом выговаривая слова произнёс чургуля это правда правда не хотел чтобы ты умер вчера вы не должны были трогать женщину и всё должно было случиться по-другому я хотел вызвать полицию и сдать вас всех троих мы бы не стали ждать полиции выдохнул надар Стали, возразил Дронга. Мой напарник должен был попытаться с вами договориться. Мы бы убили и его, сказал Чургуля, зная ваше благородство, не сомневаюсь. Но нам нужно было задержать вас на несколько минут, пока приедет полиция. Мой человек должен был заблокировать кабину лифта и двери на лестницах. Вы бы не смогли уйти после того, как поднялись наверх. Но ты внёс коррективы в этот план, отключив обоих охранников. Хотя мой помощник всё равно дежурил внизу для страховки, но когда появилась женщина, я внёс коррективы и попросил его набрать ведро воды и выплеснуть её на вас, чтобы на секунду отвлечь. Умный ты, прохрипел Надар. Спасибо, что не дал умереть. Я не хотел твоей смерти. Тебя ведь послал Тордуа, не возражай, я не спрашиваю, кто послал. Знаю ваши правила, ты сказать не можешь, чтобы не сдавать коллегу. У меня другие вопросы. Как вышли на Басманова и почему убрали Челмаева? Это ты мне можешь сказать? Дверь приоткрылась, возмущённый врач показала на часы. 3 минуты уже закончились. Меня зовут, сказал Дронга. Подожди, повторил Чургулия. Насчёт Басманова ничего не знаю, никогда не слышал. А насчёт этого бывшего следователя? Он жадный был, жестокий и жадный. Ты прав. Он хотел эту старуху подставить, чтобы мы её потом задушили. Не успел А сам денег хотел, много денег. И тогда умные люди посчитали, что дешевле его задавить, чем платить такие деньги. Сколько он хотел? Миллион, криво усмехнулся Надар. Я же говорю, что был жадным. Хозяин был согласен, но бывший легава не хотел делиться. И мы решили не давать ему эти деньги. Кто сидел за рулём автомобиля? Какая разница? Он был плохим следователем и плохим человеком, предателем. И он умер. Больше я тебе ничего не скажу. В палату решительно вошла врач. — Вы злоупотребляете нашим терпением, — нервно произнесла она. — Все, — согласился Дронго. — Я закончил. Он наклонился к раненому. — Извини, что причинил тебе боль. Другого выхода у меня не было. Желаю тебе поправиться. Даже если остаток жизни проведешь в тюрьме. Чтобы живым и здоровым был, прощай. Нодар взглянул на него и снова попытался улыбнуться. — Прощай! — сказал он. «На тебе моей крови нет. Я все понимаю». Дронго повернулся и пошел к выходу. В коридоре его ждали следователь и видим Анис. «Он вам что-то рассказал о нападении на вашу квартиру?» поинтересовался следователь. «Нет. Он только сказал мне о проступке вашего бывшего коллеги», признался Дронго. «Но это не имеет никакого отношения к их нападению. Спасибо вам за понимание. До свидания». Вместе с Эдгаром они пошли к выходу. «Челмаев их предал», — сообщил Дронго. «Он знал, что Басманов будет на даче Трегубова и установит этот жучок, который потом обнаружил и снял Богданов». «Почему он не установил эту аппаратуру на своем этаже?» — поинтересовался видимо Анис. «Он был опытным человеком», — пояснил Дронго. «Разработал целую операцию прикрытия. Басманов должен был побывать на даче и установить этот передатчик. Но про него никто не должен был знать». Этот передатчик позже должны были обнаружить в квартире Полины Прокофьевны. Может, он и сейчас там спрятан где-то среди вещей. Челмаев понимал, что возможного предателя будут искать, и искать тщательно, поэтому он сделал дубликаты её ключей, чтобы подкинуть ей передатчик. Боксёр рассказал мне, что они планировали задушить женщину. "Занятно", процедил Видиманис. "А как они вышли на Басманова? Этого раненый не знает. Видимо, эту часть операции проводили без него". «А Челмаев? Зачем они его убили?» «Он хотел миллион долларов в качестве своей платы за услуги», — пояснил Дронго. «Не дурной аппетит. Он, наверное, совсем рехнулся». «Вот видишь, Эдгар, ты тоже не знаешь современного масштаба цен», — укоризненно произнес Дронго. «Это на самом деле не так много». За контракт в 47 млн долларов нужно получать откаты минимум в 5 или 10 млн. В России был премьер, который охотно брал по 3% с каждой сделки и считал это нормальной маржой. А бедняга Челмаев захотел только 2% от общей суммы, и его за это убили, посчитав сумму слишком большой. Кто убил этого боксёра, мне, конечно, не сказал, но понятно, что всю операцию продумал и осуществил именно Челмаев. Хотя мы так и не выяснили, каким образом он мог узнать про Басманова. Супруга Тригубова не хочет даже вспоминать о своём первом муже. Она не могла никому рассказать о том, в каком положении находится Прохор Басманов. Об этом должен был узнать человек, который был очень близок к семье Тригубовых. И это не мог быть Челмаев, с которым Ирина Савельевна даже не стала разговаривать. Когда проверяли её дачу, она поднялась в свою спальню. Для неё Челмаев был из разряда слуг, обслуживающих их дом. Поэтому нам ещё предстоит выяснить, кто и каким образом рассказал о Бессолому Константиновичу о первом муже Тригубовой. Тырдуа и Челмаев сразу поняли выгоду такого ценного для них человека, как басмана, который мог появиться на даче Тригубовых, и вот здесь самое главное, о котором никогда не станет рассказывать хозяйка дома своему мужу. Понимаешь? Они были в этом уверены. Поэтому Челмаев так спокойно отобрал этот передатчик заявив, что Тригубов в курсе, они вышли из здания больницы, уселись в машину. Куда едем? спросил водитель. На дачу Тригубовых, предложил Громко. Он достал телефон и стал набирать знакомый номер. Услышав голос Вадим Олеговича, сообщил, что они могут приехать сегодня на дачу и хотели бы переговорить с невесткой и супругой Тригубова. Вы уже разговаривали с моей женой, напомнил Тригубов. Осталась только невестка. — Нам нужно уточнить некоторые нюансы у Арины Савельевны, — пояснил Дронго. — Мы постараемся не очень долго их задерживать. — Хорошо, я сейчас найду сына, — недовольно проговорил Вадим Олегович. — Он обещал их найти, — сказал Дронго. — Давайте по дороге где-нибудь остановимся и поужинаем. Кажется, наше дело близится к финалу. Если, конечно, опять не произойдет что-нибудь неожиданное. — Все неожиданности закончились, — возразил ведьм Анис. Их было и так слишком много. После ужина они отправились на дачу Тригубовых и подъехали туда в 7:00 вечера. Самого хозяина ещё не было дома. Сын с невесткой тоже не успели подъехать. Их встретила кухарка, которая провела обоих на парников в гостиную. Через несколько минут появилась хозяйка. Арина Савельевна была в зелёном шёлковом халате, но волосы уложены в причёску. "К сожалению, Вадим Олегович ещё нет дома", сообщила она. И Алексей с женой не успели подъехать. Они ждали вас вчера и уехали, так и не дождавшись. Ну, ничего страшного. Вы можете пока поужинать на кухне, а они скоро подъедут. Даша, накормите наших гостей, крикнула она, поворачиваясь, чтобы уйти. Извините, остановил её Дронга. А где ваша дочь? Её тоже нет, повернулась к нему Ирина Савельевна. Она будет на дне рождения своей подруги, и её привезут после 10. Она опять вам нужна? Мне казалось, что мы закончили все наши разговоры в прошлый раз. и вы получили исчерпывающую информацию от нас обоих». «Не совсем», — возразил Дронго. «По ходу дела выяснились некоторые подробности, которые вы не успели нам сообщить». «Какие?» — криво усмехнулась Трегубова. «Или вы действительно считаете, что я могла подслушать разговоры моего мужа с господином Капланом, записать все эти цифры и передать их конкурентам? Возможно, такие вещи бывают в каком-нибудь шпионском детективе». Но в реальной жизни таких глупостей просто не случается. Зачем мне вредить компании моего мужа и выдавать коммерческую информацию? Или зачем это делать нашей дочери, наконец Алексею, которого отец взял к себе в компанию, чтобы сделать из него бизнесмена? По-моему, вы просто теряете время, каждый раз приезжая на нашу дачу. Те сведения, которые мы узнали в последние несколько дней, позволяют нам сделать вывод, что наши посещения вашей дачи принесли существенную пользу. сообщил Дронга. Хотя некоторые члены вашей семьи проявили неискренность. Алексей всегда хочет доказать свою самостоятельность, усмехнулась Ирина Савельевна. А наша дочь бунтует в силу своего возраста. У вас всё? Можете поужинать, пока вернутся остальные члены нашей семьи. Мы уже успели поужинать, сказал Дронга. И намеренно прибыли чуть раньше, чтобы поговорить именно с вами, госпожа Тригубова. Со мной? весело спросила она. Опять со мной? Это уже интересно. Надеюсь, вы не меня имели в виду, когда говорили о проявлениях неискренности. Да, кивнул Дронга. Я имел в виду именно вас. Улыбка сползла с её лица. Она нахмурилась. Вы сошли с ума, громко и нервно произнесла она. Не забывайте, господин эксперт, вы находитесь в моём доме. Я больше не хочу с вами разговаривать. Будете беседовать с Тригубовым, когда он вернётся, и с его сыном. Она в очередной раз повернулась, чтобы уйти. Госпожа Тригубова снова остановила её дронга. Нам хотелось побеседовать с вами о вашем первом муже, господине Прохаре Басманове, который несколько дней назад был на вашей даче. Женщина замерла, они видели только её спину. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Арина Савельевна медленно повернулась к ним. Если минуту назад у неё было лицо молодой, красивой, счастливой и жизнерадостной женщины, то теперь, казалось, вместо лица была серая маска. Она задыхалась от волнения. "Откуда?" спросила она, делая над собой усилие, словно комок застрявший у неё в горле. Не давал ей говорить. "Откуда вы узнали про него? Кто вам рассказал, что он приезжал?"